И я жил размеренной и уединенной жизнью. Силы своевременно восстанавливались, на отсутствие людского общества жаловаться не приходилось. О великолепии пищи и вин, коих мне четыре раза на день приносил Хаким, и сам царь не мечтал. Но недолго длилась идиллия моя, ведь я был одним из звеньев в темной цепи проведения, И это случилось. Однажды вечером, стоя на балконе, я загляделся на потасовку, развернувшуюся вокруг рыбной лавки. Один сутулый оборванец тряс отвратительными ручонками перед толпой зевак, указывая корявыми пальцами то на небо, то на прилавок, где, насколько я мог разглядеть, багровела лужа крови. Что-то знакомое крылось в повадках взбесившегося сударя. Но мне потребовалось еще полчаса лицезреть на развернувшейся в торговом квартале сцену, дабы оправдать самые ужасающие подозрения. Несомненно, это был тот самый строптивый безумец, и вновь мой разум забил тревогу, но на этот раз мною двигало вполне человеческое чувство — желание отомстить. Проклятый безумец заставил меня, дворянина благородных кровей, падать ниц, Я всячески пытался не давать в виду той ярости, что прожигало меня изнутри. Но собеседник мой был не из ряда зевак. Тогда я поинтересовался, кто тот человек, указывая пальцем на беснующегося безумца. Хаким с усмешкой и долей сочувствия ответил. «Его зовут абдул аль Хазред, Он душевно больной». Некогда он был влиятельным вельможей и набожным поэтом во имение. Он пользовался уважением среди тамошней знати и бедняков. Но нечто захватило его разум, и он стал деградировать день за днем. Он стал хулить самого Бога и всех его посланников, а ведь за такие прегрешения в нашей вере предусмотрена неминуемая казнь. Но лишь благочестивое прошлое спасло Аль-Хазреда от ужасной участи. На городском совете было решено изгнать его из Саны. Так начались долгие годы его скитаний по Аравийскому полуострову. Мне неизвестно, каким испытаниям и трудностям подвергли его странствия. Но одно ясно – он узрел то, чего не видел ни один из смертных. Альхазред пришел в наш город несколько лет назад – приобрел себе тут коморку в квартале бедняков и каждый год покидал Дамаск примерно на месяц. Этот город не проникся к нему ни состраданием, ни добротой, его постоянными товарищами были зеваки на площади, которым он поведовал удивительные отрывки из своих странствий. Он заявлял, что видел легендарный Рем или город Колон. А также, что в неком безымянном городе в пустыне нашел летописи расы, кое древнее, чем человечество, полный ужасающих тайн. ветреность человеческой природы не знает границ. Подумать только буквально моментом ранее я пылал необратимой жаждой мести и незыблемой яростью, а теперь на смену им пришло чувство мутного оптимизма. Никаких сомнений». Безумец был напрямую связан со всеми потусторонними происками, а значит, он был и единственным ключом от ворот в мой мир. Все козыри находились у меня, боли, если араб вновь сделается безмолвным истуканом, как тогда, в пустыне, то я смогу выбить из него правду насильственным путем. Вдобавок ко всему я мог рассчитывать на помощь крепкого юнца, что все эти дни не отходил от меня ни на шаг. План Хакиму пришелся по душе, и он согласился. Столь резвое решение он обосновал желанием внести хоть какую-то авантюру в свою монотонную жизнь. Ранним утром следующего дня юноша отправился за добычей ценной информации о том, где конкретно располагается лачуга Аль-Хазреда, и где чаще всего околачивается он на случай, если мы не застанем его дома. И я ждал его, стоя на балконе. Но нас ожидало разочарование. Юноша выяснил, что в городе объявлен караульный порядок, и все улицы кишмя кишат солдатами. Сия мера была принята после ограбления дома одного из влиятельных вельмож. На переходе почти каждого квартала стоял караульный пост. Женщин, детей, стариков чуть ли не за шкирку выволакивали из домов на допрос. Город погряз в жучайшем беспорядке. Хаким стоял у окна, наблюдая за тем, как я нервно расхаживал по комнате. Видя мою недееспособность, он робко подал идею. «Наша последняя надежда – Зухр!» И далее пояснил значение сути своего изречения. «В полдень местный Муэдзин пропоет Азан, и весь народ пойдет молиться». Такой час стражники будут снисходительны по отношению к верующим, ведь они тоже из всего числа. Сначала мы должны же выследить Альхазреда, но ведь если мы отступим от курса толпы, то на нас пойдет подозрение крыши. Мы пойдем по крышам.